Глава 13: Таможня. Проезд через границу затягивался. Документы проверяли тщательно. Возле таможни стояло множество повозок, телег, кибиток разных видов — самодельных, промышленных, переделанных из тех, что когда-то явно предназначались богатому сословию, а теперь использовались для перевозки гораздо большего количества людей. Были тут и усталые лошади, которые нуждались, как и люди, в еде и отдыхе. Для путников было выделено единственное невысокое одноэтажное здание из красного кирпича, которое и вмещало всех этих людей, движущихся по свету в поисках лучшей доли. Поражало количество детей, их оказалось явно намного больше, чем взрослых на каждую прибывающую к границе семью по 4-5, а то и 7-8 детей. Почти все они, если вглядеться внимательно, не являлись даже дальними родственниками тем взрослым, с которыми ехали. Создавалось впечатление, что эти взрослые, скорее всего, их сопровождающие. Дети не походили внешне на своих так называемых сестёр и братьев и объединяло их только одно — Все они были белыми. В силу своего детского возраста непосредственные, активные и общительные они довольно быстро знакомились с ребятами из других повозок. Долгое ожидание перехода через границу лишь способствовало их общению и детским играм. Тут же рядом с таможенным домом была сооружена походная кухня, где в кипящем котле готовилась еда, что давало путешественникам силы для дальнейшей дороги. Было видно, что всё на границе хорошо организовано. Путники с разных сторон всё прибывали и прибывали. Повсюду стояли оставленные без присмотра повозки, набитые доверху вещами, бегали дети, а взрослые грелись у костров в ожидании, когда их позовут на досмотр и позволят двигаться дальше. То и дело из кирпичного здания появлялся человек в военной форме и громким голосом произносил чьи-то имена и фамилии. Тогда те, кого назвали, быстро поднимались, собирали своих детей и уже сгружённой повозкой, огибая здание с правой стороны, исчезали где-то за углом. Значит, пропустили. В этот день всё было так же, как обычно, за исключением того, что накануне прошёл дождь, а ночью температура упала, выпал снег и значительно похолодало. Всё вокруг покрылось тонким слоем снега. Взрослые и дети грелись у костров. Кто-то из новоприбывших только подходил к костру, чтобы погреться. В основном дети находились в своих кибитках, укутанные в тёплые одежды, и лишь несколько самых активных с неугомонной энергией цыганской крови бегали вокруг сидящих у костров людей. «Смотрите!» крикнул цыганёнок, указав пальцем на приближающегося с дороги путника, и тут же испуганно замолчал и посмотрел на сидящих у костра. Все обернулись. Огромный всадник на вороном коне и в чёрном плаще с капюшоном на голове, полностью закрывающим лицо, медленно подъехал к сидящему костра. Остановив коня, он внимательно оглядел каждого из греющихся. Все замерли в ожидании — и даже маленькие цыганские дети тоже присели рядом со своими родичами садник также молча проехал дальше спешился у входа таможенного дома открыл дверь и скрылся за нею сидящие у костров внезапно оживились кто это это из тех да похоже так ну и огромный дверь резко распахнулась из нее вышел черный человек а за ним. Двое военных, довольно рослых и очень услужливых по отношению к нему. «Да, мы вам поможем, конечно. Всем занять свои места, только у собственных кибиток, вместе со своими детьми. Живо!» Громким приказным голосом обратился один из таможенников к ожидающим. Люди быстро встали и в ожидании дальнейших указаний подошли к своим средствам передвижения. Человек в чёрном плаще медленно проходил вдоль повозок, внимательно вглядываясь в лица их хозяев, заглядывая в каждую повозку и рассматривая любого, кто находился в ней. Все его действия были чёткими и быстрыми. Он откидывал тряпки в телегах, разглядывал каждого ребёнка, затем переводил взгляд на сопровождающего детей взрослого человека и тут же переходил к другой повозке. Примерно 15 из них образовывали полукруг возле импровизированного места обогрева, Человек в чёрном прошёл вдоль всех и, не найдя искомого, остановился как вкопанный, внимательно разглядывая окрестности в поисках того, что могло случайно ускользнуть от его внимания. Вдруг он резко развернулся и подошёл к костру, рядом с которым стояла повозка с большим котлом недавно сваренного супа. — Чья? — громогласно спросил человек в чёрном плаще, внимательно оглядывая людей. Все молчали. Каждый чувствовал его невидимый взгляд из-под капюшона на себе, и эта чёрная пропасть вместо глаз пугала и приводила в растерянность. Он прошёлся вдоль ряда людей и повозок, и, указывая кнутом в сторону котла, ещё громче крикнул. «Чья?» «Она здесь недавно». «Кто-то поставил котёл на пустующую телегу для удобства. Ещё час назад её не было», — вдруг вспомнил один из услужливых таможников. «Последняя прибывшая семья — вот эти цыгане». И он указал рукой в сторону крайней повозки, стоявшей у дороги. Человек в чёрном плаще подошёл к цыганам. Низенькие мужчина и женщина оказались ему по пояс. Они смотрели вверх на чёрного человека, испуганными, похожими на угольки, глазами, и молились всем возможным цыганским богам о спасении своих душ. «Где они?» — громогласно вопросил чёрный человек. Ответа не последовало. Тогда чёрный человек сгрёб цыгана за грудки и поднял его одной рукой до уровня своего скрытого капюшоном лица. Цыган зажмурил от страха глаза и запричитал. «Я не виноват. Всё расскажу. Да, да, они были. Ехали на этой телеге за нами. Мужчина и женщина, и с ними двое детей. Мальчик и девочка». Мужчина попросил остановиться где-то за милю до таможни. Посадили на лошадь детей и двинулись к карьеру, что по правой стороне. Телегу оставили нам, как ненужную. «Ну, не пропадать же добру. Ведь за неё и выручить что-то можно. Вот я и взял её себе. Вдруг кто купит?» «Колёса у неё, посмотрите, какие кованные. да и вся она обита железом, да потопная, строительная, такие сейчас на вес золота. Не обижайте на нас, мы люди бедные, простые, и детки у нас четверо». Всё это он выкрикивал в неимоверном страхе, пока чёрный человек держал его в воздухе своей крепкой рукой. Сильная рука великана всё яростнее сжимала грудную клетку цыгана, и он вдруг... Ясно понял, что ещё немного и не сможет вздохнуть. Чёрный человек, услышав последние слова, так же внезапно, как и всё, что делал до этого, откинул цыгана в сторону, в снег, и тут же забыл про него. Чёрный человек бросился к своему воронному, прыгнул в седло и умчался обратно по дороге туда, откуда явился, оставляя после себя клубы снежной пыли.